Глава третья. Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, где находилось училище. Но даже 12 часов езды не шли ни в какое сравнение с маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. Это было так интересно и так важно, что Коля не отходил от окна.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 Насчёт часов не теряйся, лейтенант. Часы это вещь. Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки были уже уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо этого стал подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжело прогрохотал бесконечный товарный состав. В Германию, сказал пожилой капитан. Немцам день и ночь хлеобушек гоним и гоним. Это как понимать, прикажете? Не знаю, растерял сколи. У нас ведь договор с Германией. Совершенно верно. Точь-то же согласился капитан. Вы абсолютно правильно размышляете, товарищ лейтенант. Вслед за товарняком потянулись и они и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, проводники не советовали выходить из вагонов. И на всём пути Коля запомнила дню только станцию Жабенко, следующий был Брест. Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нём толпилось столько, что Коля растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображений секретности Коля доверял только лицам официальным. и поэтому битый час простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта. «В крепость», — сказал помощник, глянув на командировочное предписание, «по Каштановой прямо и упрёшься». Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошёл к вокзальному ресторану и только хотел войти, как дверь закрывала. Распахнулось и вышел коренастый лейтенант. Чёрт, жирный жандармская морда весь стол один занял и не попросишь ведь. Иностранец. Кто? Жандарм немецкий, кто же ещё? Тут женщины с ребятишками на полу сидят, а он один за столиком пиво жрёт. Персона. Настоящий жандарм, поразил всколе. А можно посмотреть? Лейтенант неуверенно пожал плечами. Попробуй.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 Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из полулитровой кружки, выливая в неё сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жёсткие усы, смоченные пивной пеной. Из-за всех сил кося глаза, Коля четыре раза продифилировал мимо немца. Это было совершенно необыкновенное и из ряда вон выходящее событие. В шаге от него сидел человек из того мира, из порабощённой Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чём он думает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя угнетённого человечества не читалось ничего, кроме тупого самодовольства. Насмотрелся, спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан. Ногой постукивает, почему-то шёпотом сказал Коля: "А на груди бляха. Фашист" сказал лейтенант. Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребят сказали, тут недалеко ресторан Беларусь. Может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то? Коля. Тёски, значит. Ну, сдавай чемодан и Айдар разлагаться. Там говорят, скрипач мировой, чёрные глаза играет как бог. В камере хранения тоже оказалась очередь, и Коля по волок чемодан с собой, решив прямо оттуда пройти в крепость.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 Только кончил играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему. А наших-то тут маловато, негромко сказал Николай. Они задержались в дверях, оглушённые аплодисментами и возгласами. Из глубины зала к ним поспешно пробирался полный гражданин в чёрном блестящем пиджаке. Прошу, панов офицеров, пожаловать сюда, прошу, сюда. Он ловко провёл их мимо скученных столов и разгорячённых посетителей.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 чувствую, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слёз, но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть эти слёзы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался. Вам нравится? тихо спросил пожилой с соседнего столика. Очень. Это наш Рубинчик, Рубин Свидский. Лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой, а если он играет на похоронах, Коля так и не узнал, что происходит, когда Свидский играет на похоронах, потому что на них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо: "Пожалуйста, запомните это имя. Рувим Свидский".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 Тихо, Коля, тихо, улыбнулся Николай. Таз в Москве, а здесь Брест. Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и таз, про границу и архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был всё-таки служителем культа. Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, нистово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже. Но больше шёпотом толковали о слухах о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы немецкими лётчиками. А сбивать нельзя, приказ. Вот и вертимся. Как играет, восторговал Сколя. Да, играет классно. Что-то зреет, ребята. А что? Вопрос. Ничего, ответ тоже будет, улыбнулся Николай и поднял рюмку. За ответ на любой вопрос. Товарищи лейтенанты. Стемнело. В зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по стенам метались тени. Лейтенанты съели всё, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с гражданином в чёрном. Сегодня, ребята, угощаю я. Ты в крепс нацелился, спросил Андрей. Не советую, Коля, темно и далеко. Пошли лучше за мной в военкомат, там переночуешь. Зачем же в военкомат, сказал лейтенант Николай. Топаем на вокзал, Коля. Нет, нет, я сегодняшним числом в часть должен прибыть. Взряли лейтенант, вздохнул Андрей. С чемоданом ночью через весь город. У меня оружие, сказал Коля. Вероятно, они и уговорили бы его. Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие.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 И Коля никуда не пошёл. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально для него. А лейтенанты ушли, потому что им ещё надо было устроиться с ночлегом. Они крепко пожали ему руку, улыбнулись на прощание и шагнули в ночь. Андрей в инкомат на улицу Дзержинского, а лейтенант Николай на переполненный Брестский вокзал.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 Мирочка, дяточка, загляни завтра к нам. Хорошо, голос прозвучал робко и растерянно. Дрожкович поставил чемодан в пролётку, полез на козлы. Коля ещё раз кивнул Свидскому, встал на ступеньку, девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролётка тронулась, покачиваясь над брусчатой мостовой. Коля хотел помахать с крепачу. Но сиденье было низким, борта высокими, горизонт перекрыт широкой спиной звозчика. Куда же мы? тихо спросила вдруг девушка из угла. Тебя просили что-нибудь показать гостю? не оборачиваясь, спросил дроскович. Ну а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Так и он в неё едет. Канал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 Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке. Пролётка заколыхалась, но Коля успел схватить Миру за руку и поддержать. "Спасибо", Мира ещё ниже опустила голову. "Идёмте". Ничего не понимая, он вылез следом. Перекрёсток был пустынен. Коля на всякий случай погладил кобуру и оглянулся на девушку. Заметно прихрамывая, она шла к ограде, что тянулась вдоль тротуара.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 плюхнувшись в продавленные пружины. Я товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот. Не пан? Дрожский дёрнул вожжи, причмокнул, и лошадка неуспешно затрусила по брусчатке. Коль вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спинья, то, конечно же, вы пан. Вот я сижу сзади лошади, и я для неё тоже пан. потому что я могу стукнуть её по спине. И так устроен весь мир. Пан сидит за паном. Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами стараясь удержаться в своём углу. Каштановая, сказала девушка. Её тоже трясло, но она легче справлялась с этим. Уже близко.